Глава вторая. «Кто мы?» Октябрь 1958 года. Бодрящий октябрьский ветерок ласкал его лицо. Стоя на палубе и скрестив на перилах тонкие загорелые руки, Джорджа всматривался в очертания города, который открывался его глазам по мере того, как корабль приближался к порту. Оралья выглядел небольшим городком, с тесно прилепленными друг к другу невысокими домами из ракушечника и туфа и величественным замком с одной стороны омываемым морем. Он впервые был в Апулии и не мог дождаться момента, когда сойдет на берег и сможет, наконец, купить пачку кэммл, поесть нормальной еды в какой-нибудь остырие, а может даже хорошенько набраться вином. А большем, после нескольких беспрерывных недель в море, он и не мечтал. Последний раз его нога ступала на сушу больше 20 дней назад, перед тем, как их грузовой корабль отплыл из Индии. Неподалёку на рыболовецком судне голые по пояс рыбаки развязывали узлы на большой сети. Когда они, наконец, раскрыли её, из сети высыпался богатый утренний улов, и Джорджо ощутил хорошо знакомый запах свежевыловленной рыбы. Пока стая чаек кружилась в танце над парусами, корабль Джорджо начал разворачиваться, чтобы пришвартоваться к причалу. Через минуту Джорджа услышал громкий хрипловатый голос Старпома. «Эй, тощий!» — так его прозвали ещё в детстве из-за излишней худобы. Ребёнком он был кожа до кости. С возрастом он немного окреп, но всё же не настолько, чтобы избавиться от прозвища. Оно так прилипло к нему, что теперь, знакомясь с людьми, он так и представлялся. «Очень приятно, тощий!» Джорджа подозревал, что мало кто из его товарищей знает его настоящую фамилию. «Канипа». «Все остальные уже готовы к швартовке. Ты сам проснёшься или тебе кофе принести?» — прокричал старпом, сильным неаполитанским акцентом. «Удивительно, как такой невысокий и хлипкий человек способен издавать звуки, от которых задрожали бы даже стены в пещере», — думал Джорджио. Он усмехнулся и широко раскрыл руки, как бы говоря, «Я всегда готов, разве не видишь?» Привязал мешок с песком к концу каната и бросил его одному из швартовщиков на берегу. Тот ловко поймал его и, протащив по причалу, накинул на швартовую тумбу. «Тощи, мне только футболку переодеть, и я готов», сказал, подойдя к нему один из товарищей, лысый и безбородый здоровяк с мускулистыми ногами и руками. По документам он был Эммануэли Коста, но Джорджа сразу же прозвал его Батчича, потому что так в Савоне, откуда Джорджа был родом, называли людей из Генуи. «Бачича» — сокращение от «Джованни Батиста», распространённого в то время в Лигурии мужского имени. «Жду тебя здесь», — ответил Джорджо. «Как только будешь готов, спускаемся на берег». «А ты что, даже не переоденешься?» — спросил его Бачича, наморщив лоб. Джорджо поднял руки, одну за другой понюхал подмышки и удовлетворённо кивнул, пока друг насмешливо смотрел на него. «В отличие от тебя я не воняю», — ответил он и с улыбкой подмигнул Бачичи. В это самое мгновение на другом конце города Аньезе шла босиком по траве. В руках у неё была тетрадь в чёрной обложке с красными краями, распухшая, будто она побывала в воде, а потом её высушили на солнце. К тетради была прицеплена ручка. На локте у Аньезе болталась светлая холщёвая сумка. Она брела по полю перед домом Терезы, подруги, с которой они договорились сходить за покупками. Аньеза специально пришла пораньше, чтобы собрать осенние сциллы, которые цвели здесь особенно пышно. Подобрав подол длинного платья, она нагнулась над кустом с цветами лилового цвета в форме звезды, понюхала их, закрыв глаза, потом села на корточки, достала из сумки совок и принялась аккуратно выкапывать их, стараясь не повредить луковицы. Когда в руке собрался большой пучок, она пересчитала цветы, 51, и тут же бросила один на землю. Потом с улыбкой принялась рассматривать маленькие пристранные луковицы, напоминавшие по форме крохотные груши. В одном из университетских учебников дедушки она вычитала, что в луковицах сцил содержатся противовоспалительные вещества, и её тут же озарила идея. Разработать формулу нового мыла, которая не просто очищала бы кожу, но и ухаживала за ней как крем. Пока это была всего лишь идея, гипотеза, которую предстояло проверить, поэтому Аньеза решила не рассказывать об этом никому, кроме Лоренцо. Тот, как и следовало ожидать, тут же пришёл в восторг и загорелся этой идеей. Так случалось всякий раз, когда сестра предлагала ему запустить новый продукт «Дома Риццо». Аньеза сложила пучок цветов и совок в холщевую сумку, открыла тетрадь на чистой странице, стянула зубами колпачок с ручки и уже собралась записать впечатление, которое вызывал у неё аромат сцил, когда с дороги её громко окликнула Тереза. Аньеза обернулась и помахала ей рукой. Потом закрыла тетрадь и поспешила навстречу подруге. «Что это ты делаешь с колпачком во рту?» — спросила её Тереза, как только она подошла ближе. Аньеза широко распахнула глаза и вытащила колпачок изо рта. «Совсем о нём забыла», — ответила она, как будто это было чем-то совершенно естественным. Она надела его на ручку и положила её обратно в сумку вместе с тетрадью. Тереза вздохнула. Ей было столько же лет, что и Аньезы, они выросли вместе, играя в стенах дома Рицу. Отец Терезы, Марио Греко, был одним из первых работников маловарни. Его нанял ещё дедушкой ренато когда Марио был совсем юнцом, а сейчас он стал старшим рабочим, к которому все обращаются за советом. «Ты собираешься идти босиком?» — спросила Тереза, уставившись на подругу своими выпуклыми карими глазками, которые придавали ей насторожённый вид. Аньеза посмотрела на свои голые ноги. «Ох ты ж!» — воскликнула она, озадаченно оглядываясь по сторонам. «Но где же я оставила туфли?» Девушки принялись искать туфли вместе и нашли их неподалеку на обочине. Аньеза надела сначала правую, потом левую, ухватившись рукой за плечо Терезы. Они пошли дальше и через несколько минут оказались на площади у мэрии, где было много людей. Одни сидели на скамейках, другие — за столиками бара «Италия» под навесами в бело-синюю полоску с рекламным плакатом вермута Чензану на стеклянной двери. Девушки свернули направо и вышли на знаменитую улицу ремесленников, настоящую гордость города, которая привлекала покупателей не только из близлежащих городов, но и из-за моря. Проходя мимо магазина керамики, анеза заглянула внутрь. Она заметила Анджелу, которая уже много лет там работала. Та с очаровательной улыбкой показывала покупательнице разноцветные тарелки. «Давай зайдём поздороваться», — предложила Тереза, кивнув в сторону магазина. «Нет, не хочу», — ответила Аньезе. «Всего две минуты. Что тебе стоит?» — настаивала подруга. «Я же сказала, что не хочу. Да и она не сильно мне обрадуется», — возразила Аньезе. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Ты же сестра её жениха. Конечно, ей будет приятно. Говорю тебе, она меня не выносит. Иногда мне даже кажется, что она ревнует ко мне Лоренцо». Аньезе надула губы и, ускорив шаг, потянула Терезу вдоль выставленных прямо на улице лотков. «Чего там только не было». Вышитые льняные и хлопковые ткани, терракотовые вазы и самые разнообразные керамические изделия, рождественские вертепы, куклы из папье-маше и плетённые корзинки. Когда они вышли на вымощенную шестиугольную площадь, колокола на церкви святого Франциска пробили полдень. Аньеза зажала уши руками и быстрым шагом направилась в сторону лавки, которая располагалась в начале переулка у церкви, откуда виднелись высокие мачты парусников и где можно было срезать дорогу к порту. «Здравствуй, Кончетта!» — одновременно поздоровались девушки, заходя в лавку. Кончетта стояла на стуле и искала что-то на одной из длинных полок, которые занимали стены от пола до потолка и ломились от самых разнообразных товаров. Банок с консервированными помидорами, сигарет, стиральных порошков и наборов для шитья. «Здравствуйте, сеньорины!» — поприветствовала их Кончета с улыбкой, обернувшись к девушкам. На вид ей было около сорока. Статная и высокая, с копной чёрных волос, разбросанных по плечам. Она спустилась со стула и направилась им навстречу, раздвигая предметы в беспорядке, расставленные на полу. Аньезе тут же заметила новый рекламный плакат мыла олив» который висел на стене, прикрепленный четырьмя полосками прозрачного скотча. Под ним выселась пирамида из новых пачек мыла, а рядом все так же на полу стояли другие товары дома Ритца. Туалетное мыло «Мариан», хозяйственное мыло «Снег» и мыло для бритья «Лиссы». Виктория, погляди, кто пришел!» — крикнула Кончета в сторону двери в глубине магазина. Послышался звук смываемой воды, и через мгновение из дверей показалась девочка лет восьми. Увидев Аньезе, она улыбнулась, и по подбородку у неё стекла струйка слюны. Нетвёрдой походкой она направилась к Аньезе, ноги её заплетались при каждом шаге. Подойдя к девушке, она бросилась её обнимать. «Тише, тише ты, а то Аньеза сейчас упадёт», предостерегла Виторию мать, на лице которой читалась смесь жалости и нежности. «Всё в порядке, Кончета», — тут же успокоила её Аньезе, поглаживая короткий ёжик на голове девочки. «Понюхай», — сказала Витория и протянула ей руки. Аньезе наклонилась. Руки девочки пахли тальком, как всегда. У Витории было что-то вроде навязчивой идеи насчёт мыла Мариан. Она была уверена, что именно Аньезе придумала этот чудесный аромат, хотя та не раз объясняла девочке, что это заслуга её дедушки Ренату. «Что вам?» — спросила Кончета, вставая за прилавок. Тереза вытащила из пышного декольте сложенный вдвое листок бумаги и уже собиралась сделать заказ, как вдруг в дверь вошли два парня. «Добрый день, сеньорины!» — сказал один из них, судя по акценту, не местный. Аньеза выпрямилась, опустив руки Витории. «Две пачки кэмел пожалуйста!» — попросил парень, подходя к прилавку, пока его друг всё ещё стоял в дверях. Аньезе украдкой взглянула на парня. «Он даже вышел Лоренцо», — подумала она. У него была стройная и подтянутая фигура, длинные ноги и тонкие руки. На левом предплечье Аньезе разглядела небольшое родимое пятно с неровными контурами. Кончета, внезапно покраснев, протянула ему две пачки сигарет. Парень достал из кармана монету и положил её на прилавок. Только сейчас Аньезе заметила, что под мышкой он держал свёрнутую газету «Люнита». Парень убрал сдачу в карман. Когда он, наконец, повернулся, Аньеза почувствовала, как у неё перехватило дыхание. Она никогда в жизни не видела такого красивого лица и теперь разглядывала его как заворожённая. Большие глаза миндалевидной формы, голубые, как море, прямой нос с округлым кончиком, полные губы с опущенными вниз уголками. И светло-каштановые волосы, такие шелковистые на вид, что так и хотелось запустить в них пальцы. Почувствовав на себе её взгляд, он с любопытством и одновременно игривой улыбкой посмотрел на Аньезе. «У тебя стебель в волосах», — сказал он, и прежде чем аньеза успела что-то ответить, подошёл ближе и вытащил травинку, застрявшую в её кудрях. «Чёрт бы побрал эти кучеряшки! Вечно в них что-то застревает!» — воскликнула Аньезе, проводя рукой по волосам. Парень широко раскрыл глаза и захохотал. Лицо Аньезе медленно расплылось в улыбке. Никто из её знакомых не смеялся так заразительно. Это был удивительный смех, пенистый, как гребни волн. «Вы и должно быть моряки, да?» — вмешалась Кончета с кокетливой улыбкой. Маленькая виктория теперь сидела на прилавке и, опустив голову, перебирала пальчиками бормоча что-то непонятное. Парень повернулся. «Так точно, сеньора!» «Кончета, меня зовут Кончета», — уточнила она. «А откуда вы?» «Я из Савоны. А вон тот...» Продолжил он с улыбкой, показывая на друга, стоящего у двери. «Из Генуи». «А имена у вас есть?» Продолжила допытываться Кончета. «Я тощий, а он бачича». Женщина посмотрела на него обиженно, решив, что над ней издеваются. «На самом деле меня зовут Джорджо», уточнил он. «А меня Эммануэли», — сказал его друг, поднимая руку и делая шаг вперёд. «Ты коммунист?» — внезапно вступила в разговор Тереза, кинув взгляд на газету. «Да, я коммунист», — серьёзно ответил Джорджо. «Мой отец тоже», — сказала Тереза. «А ты?» — спросил её Джорджо. «И я». Аньеза удивилась. Она впервые слышала о том, что её подруга — коммунистка. С каких это пор она интересуется политикой? «Я за чегевару и его повстанцев», — продолжила Тереза, как бы подтверждая, что она коммунистка не только на словах. «Вот увидишь, до конца года Батиста падёт», — добавила она, поглаживая косу. Анье засмотрела на неё всё с большим удивлением. «Оказывается, подруги интересно говорить о политике. Вот только не со мной», — подумала она с лёгким разочарованием. Джорджи тем временем прислонился к прилавку, отвернувшись от Кончеты, что казалось, её задело. «Совершенно согласен», — сказал он, обращаясь к Терезе. «Я тоже уверен, что революционеры в конце концов победят, особенно после наступления Батисты в Сьерра-Маэстре. Теперь они просто в бешенстве и воодушевлены, как никогда». Аньезе слушала их разговор, опустив глаза, словно стыдясь своего невежества. «А ты, кучеряшка?» — спросил Джорджо с широкой улыбкой, снова обращаясь к Аньезе. «Что ты думаешь по этому поводу? Или тебя не интересует революция?» «Аньезе интересует мыло», — прошептала Витория, разглядывая свои ручонки. «В каком смысле?» — озадаченно спросил Джорджо, устремив большие голубые глаза на Аньезе. От этого взгляда её сердце бешено забилось. «Я делаю мыло. Это то, что я умею», — ответила она дрожащим голосом. «Синьорино Риццо — хозяйка маловаренной фабрики», — объяснила Кончета, отчаянно пытаясь снова привлечь внимание Джорджо. «Дом Риццо, видишь?» — она указала на упаковки, сваленные на полу. Джорджо повернул голову и бросил быстрый взгляд на ассортимент дома Риццо. По его равнодушному виду Аньезе сразу поняла, что мыло ему совершенно безразлично и удивилась, внезапно почувствовав себя уязвлённой. «Что ж, сеньоры», — сказал Джорджо, похлопывая по ладони, свёрнутой в трубочку газеты «Спасибо за компанию, но нам пора». Он открыл одну из пачек и вытащил сигарету. «Мы вас ещё увидим в наших краях?» — спросила Кончета. Джорджо пожал плечами и постучал сигаретой по тыльной стороне ладони. «Может быть», — сказал он, и напоследок бросил долгий взгляд на Аньезе. Может быть, он осуждал её за то, что она ничего не знала о чегеваре и революции? Или за то, что она не называлась коммунисткой? Так или иначе, Аньезу показалось, что этот взгляд явно не предвещал ничего хорошего. Когда парни вышли, в лавке повисла тишина, как бывает, когда главный актёр уходит за кулисы, а на сцене остаются одни лишь статисты. Первый нарушила молчание Витория. «А что значит «коммунист»?» «Я объясню тебя как-нибудь потом», — ответила Кончета, подхватив её и быстро поставив на пол. «Откуда ты всё это знаешь?» — спросила Аньеза у подруги. «В лицее учитель каждое утро заставляет нас читать газеты», — ответила Тереза и наградила её многозначительным взглядом, как бы говоря, «Откуда тебе знать? Ты же бросила школу». «Ну и что с того?» — подумала про себя Аньеза. «В школе не учат тому, что мне интересно, зато всё это есть в справочниках деда». В этом было их с Лоренцо главное отличие. Он хоть и работал на фабрике, всё равно собирался окончить лицей. «А почему ты никогда не говорила мне, что ты коммунистка?» — спросила Аньезе. Тереза бросила на неё насмешливый взгляд. «Как будто это не очевидно. Я же дочь рабочих». «Ну, ты всё равно могла бы сказать мне об этом, поговорить со мной о политике». «Да ну, брось! Тебе никогда это не интересовало. Ты же в жизни не читала газет. И потом ты по другую сторону баррикады не сможешь понять». «Зачем ты так? Такое ощущение, что ты злишься на меня!» Тереза вздохнула. «Я злюсь на всех хозяев, не только на тебя». «Но я не все хозяева. Я твоя подруга. Ты что, забыла?» «При тут это? Прошу тебя, не будь инфантильной!» Отрезала Тереза, не скрывая раздражения. Аньеза замолчала, расстроенная таким резким ответом. Тереза, наконец, развернула записку со списком покупок и устремилась к прилавку, а Аньеза, глядя на рекламный плакат, нарисованный братом, задумалась. «Были ли все остальные рабочие на фабрике коммунистами и думали ли их дети так же, как Тереза?» «А тебе что?» — отвлекла её Кончета, вручая Терезе бумажный свёрток. «Минутку, мама где-то всё записала», — ответила Аньеза и принялась копаться в своей холщовой сумке. Наконец она вытащила смятый листок бумаги, на котором неуверенным подчерком Сальваторе было выведено литр молока и три булочки. Аньеза подняла взгляд на Кончету. 2 л молока и 4 булочки, пожалуйста. В понедельник утром, когда Лоренцо и Аньезе подъехали на ламбретте к воротам фабрики, двое рабочих как раз загружали большие обёрнутые в упаковку коробки в кузов сине-зелёного грузовичка Fiat 615. Время близилось к 10, и весь персонал Домарица уже был занят делом, кроме Джузеппе, который, как обычно, не показывался на работе раньше 11. Иногда он и вовсе приходил после полудня. Несмотря на то, что он был хозяином, Джузеппе появлялся на фабрике последним, а уходил первым. Полная противоположность дедушкой Ринато, который приходил на маловарню раньше всех и уходил оттуда только когда дом Ритсо окончательно пустел. Аньезо и Лоренцо были воспитаны в дедушкином духе и, как и он, не покидали фабрику до последнего, пока рабочий день действительно не заканчивался. Именно поэтому работники уже давно привыкли обращаться к ним с любыми вопросами. Все, начиная с Марио, старшего рабочего, если нужно было принять решение по производству, доставкам, ассортименту или чему-то еще, предпочитали обсуждать это с молодыми Риццо. Так происходило еще и потому, что Джузеппе на любые вопросы обычно отвечал односложно «решай сам, мне все подходит», и лишь пожимал сутулыми плечами. «А там?» — спросил Лоренцо у рабочих, кивая в сторону грузовика. «Да, уже загрузили четыре коробки», — ответил здоровяк с мускулистыми руками и густыми бровями. «Рекламные плакаты не забыли положить?» — решил удостовериться Лоренцо. «Да-да, всё, как вы нам вчера сказали», — подхватил другой рабочий, невысокий коренастый тип с курчавой сидеющей бородой. «Отлично, спасибо». Аньеза прошла мимо двух мужчин, слегка улыбнулась им и помахала рукой. Через плечо у неё была перекинута холщовая сумка, из которой торчали верхушки осенних сцил Вежливо поздоровавшись с остальными рабочими, они с братом закрылись в кабинете. «Мне нужно будет сделать несколько проб», — начала Анье, заусевшись в кожаное кресло и поджав под себя ноги. «Для начала надо посмотреть, как поведёт себя активное вещество при контакте с горячей смесью. Сохранятся ли очищающие свойства, какой будет консистенция и цвет», И получится ли их скорректировать, если понадобится?» «Знаю, знаю», — перебил её Лоренцо, усаживаясь на стол. «Мы сейчас же поручим Марио подготовить всё для экстракции. Чем раньше начнём, тем быстрее сможем провести все необходимые тесты». Аньеза кивнула. «Пойду поищу его», — сказала она, вставая с кресла. «Как только приедет папа, обсудим это с ним», — объявил Лоренцо решительно, когда Аньеза уже взялась за ручку двери. Она обернулась. Так сразу? Не лучше ли подождать? Давай сначала посмотрим, что из этого выйдет. Я не собираюсь ждать. Хочу, чтобы он знал, что хотя бы мы с тобой занимаемся делом. Но он и так это знает и видит, сколько мы работаем. Ты в этом уверена? Если бы зависело от него, он, не раздумывая, послал бы всё это, Лоренцо обвёл вокруг пальцем. «К чёрту!» Аньеза сжала губы, крепко ухватившись за дверную ручку. «Да ладно тебе, не заводись!» Лоренцо вздохнул и скрестил руки на груди. «Ладно, ладно», — ответил он, стараясь говорить спокойнее. Аньеза улыбнулась ему в ответ и потянула дверь. «Таким ты мне нравишься больше». «Подожди, я с тобой», — сказал Лоренцо. Прежде чем выйти, Аньеза посмотрела на брата и неожиданно спросила. «Ты знал, что Марио коммунист?» — спросила она. «Мне сказала Тереза. Она тоже коммунистка». Лоренцо широко раскрыл глаза, но Аньеза не могла понять, что именно его удивило — сама новость или её вопрос. «Нет, не знал», — наконец пробормотал он. «Но могу предположить, что они все здесь коммунисты». «А ты?» — спросила Аньеза. Лоренцо пожал плечами. «Хочешь знать правду, сестрёнка? Мне вообще всё равно. Христианы, демократы, коммунисты, социалисты пусть делают, что хотят. Я думаю о себе и своих делах. А на всё остальное мне плевать». Аньеза задумалась на несколько секунд, опустив взгляд. Потом снова посмотрела на Лоренцо. «Думаю, мне тоже всё равно», — сказала она. «Но если мы не христиан демократы, не коммунисты и даже не социалисты, то тогда кто мы?» врат широко улыбнулся. «Мы Лоренцо и Аньезо Риццо, внуки Ренату Риццо, маловары с 1920 года. Вот кто мы». Поднявшись на верхний этаж, они прошли через первое помещение, где ещё жидкое мыло, пройдя через варочные котлы и смесители, охлаждалось в прямоугольных ваннах сделанных из соединенных деревянных досок. Они зашли в соседний зал, где один из работников разрезал большие, уже затвердевшие блоки мыла, нажимая на ножную педаль станка для резки. Немного поодаль парень лет двадцати ритмично давил ногой на другую педаль, которая приводила в движение пресс для теснения. Он по одному помещал в машину уже нарезанные бруски мыла, а затем доставал их с готовым, четко отпечатанным штампом. Работая в таком темпе, он за час мог отпрессовать не менее 900 штук. Они нашли Марио в третьем помещении на первом этаже, которое служило складом. Тот стоял у полок с товаром в бежевой рабочей форме и подсчитывал ассортимент, как делал после каждой отгрузки. Это был высокий и косматый мужчина с мускулистыми руками, на которых выступали вены, и пожелтевшими от табака пальцами и зубами. Марио был заядлым курильщиком и выкуривал по тридцать сигарет в день. Он осматривал каждый стеллаж, записывая количество оставшихся продуктов в тетрадь в клетку. «Сегодня займёмся снегом», — сказал Марио, как только увидел Аньеза и Лоренцо. «Запущу только один котёл. Этого должно хватить, чтобы сварить десять тысяч килограммов», — продолжил он, не отрывая взгляда от стеллажей. «Давай запустим оба котла», — предложил Лоренцо. «Снег быстро расходится». «Знаю, но второй нужен мне для олив», — возразил Марио, записывая цифры в тетрадь. «На него поступили новые заказы со всей провинции. Отец разве тебе не говорил?» Он повернулся к Лоренцо и, нахмурив лоб, уставился на него своими живыми и выпуклыми глазами, точь-в-точь, точь, как у Терезы. «Наверное, за своими кроссвордами он упустил это из виду», — ответил Лоренцо с сарказмом. Аньеза заглянула на полку с Мариан и заметила, что там было столько же упаковок, что и вчера. «А Мариан разве не отгрузили сегодня утром?» — спросила она. Марио вздохнул. «Спрос на Мариан в последнее время сильно упал. Придётся пока поставить производство на паузу. Нам хватает того, что есть». «Но почему?» — пробормотала Аньеза. «Как это получилось?» «Что сказать? Похоже, вкусы меняются», — прокомментировал Марио. «Мы могли бы обновить обёртку, придумать новую рекламную кампанию», сразу же подключился Лоренцо. «Может, купим ещё одно рекламное место в газете? Не переживай», — добавил он, погладив сестру по щеке. Аньеза нахмурилась. «Для неё это было идеальное мыло, самое ароматное на свете. Как оно могло кому-то не нравиться?» «Как только закончишь, ждём тебя внизу. Нам надо обсудить один новый проект», — сказал Лоренцо. Марио закрыл тетрадь и сунул ручку за ухо. «Тогда я спущусь с вами, а здесь закончу позже». Вернувшись в кабинет, брат и сестра во всех подробностях рассказали Марио о новой идее. «Хорошо, конечно, попробуем. Давай это мне», — сказал он, показывая на холщовую сумку с большим пучком осенних сцилл. «Скажу рабочим, чтобы приступали к экстракции». Анье заприжала сумку к груди. «Нет, я сама всё сделаю» это тонкий процесс, нужно аккуратно измельчить луковицу и извлечь активное вещество из порошка», — объяснила она. «Нужно внимательно следить за смесью растворителей и за температурой. В общем, это слишком сложно объяснить. Спасибо, Марио, но я сама всё сделаю». Мужчина пожал плечами. «Как хочешь», — пробормотал он. В такие минуты аньеза ещё сильнее напоминала Лоренцо дедушку. От Ринато она унаследовала не только нос, но и большие практические знания — от химии до ботаники, от биологии до травничества. Сколько раз брат видел, как она склонялась над учебниками деда, изучала их и исписывала страницы пометками, пока он сам занимался переводом с латыни или греческого. Если за пределами фабрики его сестра и казалась немного странной или рассеянной, то внутри она словно преображалась, как будто здесь была её родная среда, а вне стен фабрики она чувствовала себя чужой. Тем вечером, только зайдя домой, брат и сестра услышали дружный смех родителей. Они озадаченно переглянулись, пытаясь понять причину веселья. Сальватора стояла у длинного деревянного стола в цветастом платье, в руках у неё был нож, которым она только что резала помидоры на разделочной доске. Тусклые каштановые волосы были собраны в привычный пучок. Она громко и беззастенчиво смеялась. Когда мать так смеялась, Аньезе казалось, что она не похожа сама на себя. Её черты искажались. Складки в уголках полных губ, которые Аньезе унаследовала вместе с массивными икрами, превращались в глубокие борозды, а нос картошкой ещё больше расплывался на лице, растягивая ноздри. Аньезе ни за что в этом не призналась бы и чувствовала себя виновата и за одну только мысль, но в глубине души она надеялась, что никогда не будет похожа на мать. Джузеппе сидел напротив жены, перед ним лежал неизменный журнал кроссвордов, на кончике орлиного носа, там, где выступала черноватая родинка, зависли очки для чтения, в левой руке он держал ручку. Закатанная до локтей белая рубашка плотно обтягивала выпирающий живот. «Привет, молодежь!» — весело поприветствовала их Сальватора, когда брат с сестрой заглянули на кухню. Джузеппе умолк и кивнул им в знак приветствия. «Над чем это вы так хохотали?» — спросила Аньезе. «Да ни над чем, просто увидели карикатуру в журнале», — ответила мать. «Давай, Джузеппе, покажи им», — добавила она. «Не надо нам никаких карикатур. Мы весь день ждали тебя на фабрике», — упрекнул отца Лоренцо. «Я задержался. У меня была рабочая встреча за городом. Просто мы хотели обсудить с тобой одну идею», — вмешалась Аньезе. Джузеппе снова уткнулся взглядом в кроссворд. «Обсудим в другой раз. Сейчас пора ужинать», — ответил он. «Ну, конечно, как всегда», — вспылил Лоренцо. Мать бросила на него укоризненный взгляд, как бы говоря, успокойся, ты же не собираешься испортить ужин. «Аньеза, накрывай на стол», — сказала она дочери и указала на буфет. «Поставь ещё две тарелки. Тётя Луиза и дядя Доменика тоже придут». «Мы только расскажем тебе в двух словах, папа, а уже завтра обсудим подробнее», — не сдавалась Аньеза. «Неужели это не может подождать до утра? Лучше помоги матери накрыть на стол», — отрезал Джузеппе. «Мне тарелку можешь не ставить», — хмуро заявил Лоренцо. «Я иду к Анджеле». «Но ведь тетя с дядей сейчас приедут», — сплеснула руками Сальватора. «Они специально едут из Лечи». «Передавай им привет», — сухо ответил сын. «Ты же знаешь, что дядя расстроится, если не застанет тебя», — возразила Сальватора. Лоренцо пожал плечами. «Ну и плевать», — сказал он, и вышел из комнаты. Аньеза замерла с тарелками в руках и с удручённым выражением лица смотрела, как брат уходит. Сальватора вздохнула, затем кинула порезанные помидоры в сковороду. «Папа, ну что тебе стоило выслушать?» — пробормотала Аньеза. Джозепа оторвал глаза от кроссворда и, не глядя ни на кого, спросил. «Имя Тёрнер, четыре буквы, заканчивается на А». «Лана» сказала себе поднос Анезы, расставляя тарелки на столе. Джозеппу удовлетворённо кивнул и быстро записал слово в квадратике. Дяди и тёти прибыли как раз вовремя, чтобы успеть посмотреть передачу Карусель перед ужином. После обмена поцелуями, объятиями, похлопываниями по спине и фразами вроде «Сколько же ты всего наготовила, не стоило так утруждаться» и «Ну что ты, давайте снимайте пальто и располагайтесь поудобнее» — все переместились в гостиную. Сальваторе и её невестка Луиза, женщина чуть за тридцать, с тёмной помадой на губах, на напудренным лицом и взбитыми волосами, уселись на бархатном диване цвета охры. Дядя Доминика с длинной бородой и трубкой во рту — Устроился в одном из зелёных кресел с деревянными подлокотниками. В другое кресло сел Джузеппе. «А когда придёт Лоренцо?» — спросил Доминика. «Я хотел показать ему каталог с выставки, на которой был на прошлой неделе в Риме». «Он сегодня ужинает у Анджелы. Не знал, что вы будете. Даже не зашёл домой после работы», — соврала Сальватора с натянутой улыбкой и слегка покраснела. «Но спасибо, что привёз каталог. Он очень обрадуется». «Жаль, мне хотелось бы полистать его вместе с ним, объяснить ему некоторые вещи», — пробормотал тот с разочарованной гримасой. Дядя Доминика даже не пытался скрывать, что предпочитает Аньезе брата. Может быть, потому что у них с Лоренцо была общая страсть к живописи, и именно Доминика научил мальчика пользоваться красками и кистями и привил ему любовь к искусству, когда тот был ещё ребёнком. Вскоре после этого дядя переехал в Лечи, где открыл собственную галерею. «А ты, Аньезе, что нам расскажешь? Нашла жениха?» Пронзительным голоском поинтересовалась тётя Луиза. «Даже не мечтай, что она доставит мне такое удовольствие», ответила Сальваторе с раздражением. «В её возрасте я уже была замужем и устроена, а она только и думает, что о мыле аньеза нахмурилась. «Не нужен мне никакой жених, мне и так хорошо», Сальваторе покачала головой и закатила глаза. «Это ты сейчас так говоришь, а потом?» «Ты что, хочешь остаться старой девой?» спросила Луиза с насмешливой улыбкой. «Если продолжать в том же духе, то так и будет», прокомментировала Сальваторо. «Джузеппе, включи телевизор, пожалуйста». Джузеппе, преодолевая лёгкую одышку, встал с кресла, передвинул овальный столик, на котором лежала газета «Фамилия Кристиана», и подошёл к маленькому телевизору. Он повернул выключатель, и на выпуклом экране появился ведущий за уселась на пол, подтянула ноги к груди и положила щеку на колени. Она все думала о брате и о том, как он в гневе ушел из дома. Ей было искренне жаль его, она понимала, как сильно он расстроен. В конце концов Лоренцо всегда был таким, быстро выходил из себя не в силах вынести гнета обиды и разочарования. Аьеза не могла сосчитать сколько раз видела, как он уходит прочь с разбитым сердцем. Как только настенные часы показали без десят На экране один за другим начали раскрываться занавесы, а между ними, сменяя друг друга, замелькали изображения танцовщиц, жонглёров и музыкантов. Аньеза глубоко вздохнула и закрыла глаза.